Воздух, казалось, густо настоялся на запахе медуницы, сладком, дурманящем, зовущем к неземным гревозам, навивающим прекрасные сновидения. Тихо парила речка, обещая легкий туман, а первые солнечные лучи уже пробрались сквозь густую листву и позолотили стволы сосен, заиграли в каплях росы на высокой густой траве, покрывавшей небольшую поляну. Робко... Словно опробуя голос, тихо свистнула лесная птичка. Ей ответила другая. Где-то далеко дробно застучал по посухой лисиний дятел, занятый своей каждодневной работой. Солнечный луч скользнул по ветке орешника и упал на лицо Волкова. Почувствовав его ласковое тепло, Антон вздрогнул и открыл глаза. Неужели он позволил себе задремать? — Хорош, ничего не скажешь. В стороне забравшись под густой навес низко опущенных еловых лап, в повалку спали ребята. Обняв мешки, прижав к себе автоматы, они сладко посапывали утомленные бешеным бегом по ночному лесу, треском немецких очередей за спиной, хлопками взлетавших ракет, бесконечной сменой направлений, выматывающей душу опасностью, быть настигнутыми врагом. Поняв, что немцы начали их преследовать, Волков приказал бросить парашюты во враг. Не имело смысла таскать за собой лишний груз. И теплилась надежда, что преследователи не найдут их в ночной сумятице погони. И так их приземление не прошло незамеченным. Мало того, не обошлось без потерь. Теперь у него нет надежного заместителя. Нет больше лейтенанта Трофимова, ушедшего во вражеский тыл под псевдонимом «Колюч». Нет, А капитан так надеялся на него. Но если посмотреть правде в глаза, колючий спас группу, приняв неравный бой, и теперь спавшие под старой елью ребята, и сам Антон обязанный ему жизнью. Он подарил им ее, отдав взамен свою. Чутко прислушавшись к звукам леса, волков, тихо ступая, обошел спящих, припал к земле ухом и напряженно вслушался. Древний, как мир, способ узнавать о приближении врага, но по-прежнему безотказный. Земля молчала. Не выпуская из рук оружия, он спустился к тихо-лесной речушке, наклонился над водой, собираясь умыться. Невольно пригляделся к своему отражению в медленной темной воде. Неужели это он? Запавшие глаза, обтянутые кожей скулы, сжавшийся в нитку рот, окруженный небрежной щетиной, успевшей отрасти за последние сутки. Разве сутки прошли, как они здесь? Нет, меньше. Он медленно расстегнул ремень, стянул с себя маск-халат, почти не плеская водой, вымылся до пояса, умылся, пригладил ладонью волосы и вернулся к месту ночлега. Ребята все так же спали. «Сурки!» Вздохнул Антон. Спят как дома, забыв про опасности, про полный тревожных шуроков лес. Им бы сейчас сидеть на лекциях, рисдовать и зачеты, гулять с девчонками, гонять в футбол. А Они спят в мокрой грязной одежде под елкой во вражеском тылу, обняв автоматы и подсунув под голову мешки с сухарями и взрывчаткой. Жалко их будить, умаялись за ночь. Но надо. Он тихонько потряс за плечо Зверева. Тот замочал, не открывая глаз, повернулся на другой бок. Пришлось потрясти сильнее. Наконец, тот проснулся, сел. «Что?» «Будите остальных. Перекусим и двинемся дальше. Умойтесь на речке, по одному и тихо. Не шуметь, огня не разводить», – шепотом сказал Антон. «Тихий готовит завтрак. Консервные банки и все отходы в ямку и заложить дёрном. «Аккуратненько!» Зверев, понимающе, кивнул и начал расталкивать ребят. «Где потеряли грузик антенны?» После завтрака спросил Волков. «Понимаете, что это метка для врага?» «Новый приладим, товарищ капитан!» Виновато улыбнулся Костя. «А старые уже немцы могли найти!» Доставая карту, объяснил Антон. «Сейчас наше спасение в беспрерывном маневрировании!» «Нельзя долго задерживаться на одном месте. Противник о нас знает, наверняка ищет, идет по следу. Пока удалось оторваться, но вот как дальше?» Развернув на коленях карту, он достал компас, стараясь определиться на местности. «В таком лесу найти?» – усмехнулся Егоров. «Не считать их глупее себя». Не отрываясь от карты, сделал ему замечание командир. «Почему вы оставили свой пост?» «Кто разрешил? Вы несете боевое охранение!» Любитель подхватил автомат и, дожёвывая на ходу сухарь с куском сала, исчез в кустах. Остальные молчали, выжидательно глядя на капитана. «Мы примерно тут», – показал он ребятам точку на карте. «Точнее, определить трудно, поскольку всю ночь петляли. Будем считать ошибку в определении нашего места минимальной. Тогда здесь...» Антон ткнул пальцем в маленький серый прямоугольничек. «Хутор. Попробуем выйти к нему. Определимся и двинемся дальше по маршруту. На сбор дают три минуты. И чтобы не осталось следов». Когда они выбрались на опушку и затаились в густых кустах, день уже разгорался. Высоко поднялось солнце, стрекотали в траве кузнечики. Пряно пахло разогретой землей. И совсем не было похоже, что идет страшная война. А здесь притаились люди с оружием. Отодвинув ветку, Волков поднял бинокль, внимательно осматривая хутор, постройку за постройкой. Здесь ли его хозяева, или их смел с насиженного места в вихре военного лихолетия, погнал в неведомые края? И Если они дома, то почему до сей поры не показались, Почему нет дымка над трубой? Почему не видно никакой живности во дворе? Он осматривал добротный на каменном фундаменте дом, большой дощатый сарай с распахнутыми створками ворот, за которым виднелся ворох прошлогоднего сена, а может быть соломы, отсюда не понять. «Рассредоточимся», – обернувшись к ребятам, приказал капитан. «Любитель осматривает худор, мы прикрываем». Если там нет никого, подходим к нему по одному, но на открытом месте не торчать. «Знаете, как входить в дом?» – спросил он у подобравшегося Егорова. «Учили», – буркнул тот, поудобнее перехватывая автомат. «Заходите сзадов, задов против солнца», – уже в спину ему сказал Антон. Подняв бинокль, он стал смотреть, как любитель пробирается по опушке ближе к хутору. Собственные шаги казались Егорову слишком громкими в тишине. Вот последний куст. За ним заросшая травой поляна, потом изгородь из жердей, а там и сарай с распахнутыми воротами. Выходить на поляну ему вдруг стало страшно, почти так же, как перед открытым в темноту люком самолета, когда пришло время сделать шаг в пустоту. Он неожиданно почти физически ощутил, Какова она – опасность? Ночью, когда, обливаясь жарким потом, бежали по лесу и натыкались на стволы деревьев, страха не ощущалось. Или просто некогда было бояться. Надо бежать, бежать, бежать. Бежать так, чтобы затихли вдалеке выстрелы и перестал доставать свет немецких ракет. Бежать, уходя от погони. Только одно в голове – не споткнуться о корни – не упасть, не свернуть себе шею, спускаясь по откосам оврагов, не сломать ноги, прыгая через поваленные ветром стволы. И бежать, бежать! Вот тогда он понял истинную цену кросса, устроенного командиром на базе. Понял, что если бы с ними остался Сашка Попов, им не уйти, не запетлять, не запутать следы, не оторваться, не остаться в живых не выполнить ответственного задания. «Ну, давай!» – подбодрил он себя, набрал полную грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и перебежал полянку. Прижался спиной к теплым шершавым доскам сарая, положил палец на спусковой крючок автомата и медленно пошел вдоль стены, чувствуя, как от напряжения сводят лопатки. Вдруг здесь притаилась засада, и невидимый враг уже ждет пока он выйдет из-за угла, чтобы выстрелить первым и убить его. Прилетит маленький кусочек свинца, выпущенный из чужого оружия, сделанного в далекой стране, и не станет Кольки Егорова, недоучившегося студента-химика, мечтавшего работать дипломированным технологом. Он заставил себя повернуть за угол и вновь облегченно вздохнул. «Никого». Немного осмелев, Егоров заглянул внутрь сарая. Ничего особенного, почерневший от времени ясли, стойла для коровы доваляется на земле припорошенная пылью, забытая хозяевами щербатая деревянная ложка. Шагнув внутрь, Николай осмотрелся. Ворох сина почти под крышу. Видно, запасливый хозяин жил на хуторе. Полосы света, проникающего сквозь зазоры между досками, и какое-то подозрительное шуршание. Егоров быстро вскинул автомат и уже хотел нажать на спусковой крючок. Из-под сена вылезла рябая курица, хлопнула крыльями и, смешно дергая головой, побежала вон на волю. Николай облегченно улыбнулся и вытер покрывшийся испаренный лоб. Еще немного, и он полоснул бы по курочке ряби очередью. Выйдя из сарая, разведчик перебежал к дому, приник глазам к щели в неплотно прикрытых ставнях. Ничего не видно, только сумрак. Вроде в хате пусто. Поднявшись по ступенькам, он толкнул дверь ногой, выставил перед собой стул автомата и шагнул в сенцы. Втянул на ноздрями воздух и уловил запах пыли и незнакомых чужих сухих трав. Вновь по спине пробежал холодок, вызвав чувство близкой опасности и тревоги. Где же хозяева? В горнице было сумрачно. Из мебели только самодельный комод с выдвинутыми ящиками, да сиротливо стояла в углу огромная деревянная кровать. На полу валялся раздавленный коробок спичек. Не решившись переступить порог, Егоров вернулся на крыльцо и призывно помахал рукой. Вскоре из-за кустов появился радист, перебежал полянку и скрылся в сарае. Значит, и ему туда. Стараясь держаться поближе к стене, Егоров тоже пошел к сараю, где уже собрались остальные. «Как в доме?» – устало опускаясь на землю, спросил командир. «Не наследили? Пол, наверное, пыльный?» «Догадался», – солидно ответил Егоров и мысленно похвалил себя, что не пошел в горницу. Голова у их командира соображает, если дом станут проверять немцы, они могут обнаружить следы, потому, наверное, и велел всем собраться здесь, в сарае. «Надо было прикрыть нас, когда мы выходили из леса», – Волков оглядел сарай, повернулся к звереву. «Выбей доски в задней стене, так, чтобы не было заметно со стороны и можно быстро вылезти». Тот, недоуменно пожав плечами, выполнил приказ. Тихий, похоронение. Сделайте дыру в крыше и наблюдать. Остальным отдыхать. Серый, разворачивайте раци. Передадим, что мы на маршруте и скоро двинемся дальше. Время не ждет. Забравшись под крышу, Зверев начал сдирать сухую дранку. Он недоумевал. Никого. Тихо. Нашли забытый богом и людьми хутор. Почему здесь не отдохнуть в человеческих условиях, не привести себя в порядок? Куда так торопится командир? Куда их ведет? Зачем? Что они здесь ищут, старательно прячась ото всех? Наконец, Дранка поддалась его сильным рукам. Расширив отверстие, он поглядел наружу. Взору открылись широкая луговина, изгиб плестевшего под солнцем ручья, кусты на опушке леса. Повернувшись в другую сторону, Зверев выломал еще несколько пластин Дранки. Теперь можно поглядеть, что делается перед воротами. Внизу он увидел двор хутора, рябую курицу, копавшуюся в траве у изгороди, за которой пролегала узкая, поросшая травой дорога, убегавшая в перелесок. зелененький, веселый, с густым подлеском между медно темных стволов старых сосен, важно качавших темными вершинами. Перед ними расстелалось поле с успевшей заколоситься тулерожью, то ли пшеницы. Зверев был чисто городским жителем. Родился и вырос в Ухте. В деревне ему бывать, конечно, приходилось, да и городок-то его был невелик. Но отличить, что именно растет на поле, если это не горох, он не мог. По небу плыли легкие курчавые облака. Высокие, белые, как вата. Шальной шмель стукнулся в дранку крыши и улетел дальше по своим делам. Сонный покой, припекающее солнышко, тишина. Серый настроил рацию, стал слышен торопливый стук ключа. И Зверев подумал, что кости легче, чем остальным. Он ниткой радио незримо связан со оставшимися среди своих, где нет выматывающих душу погонь, хлопков взлетающих осветительных ракет, тухлых лесных болот и коротких, не дающих отдыха привалов. Там не надо осторожно прислушиваться к каждому шороху, подкрадываться к пустым домам и забираться в пыльные сараи до самой крыши, забитые прелым сеном. Он прикрыл глаза и представил себя в Москве, идущим по охотному ряду с новенькой медалью на груди. Значки, медаль, походка бывалого человека. А потом в Институт физкультуры в Борцовский зал – Снова втянуть ноздрями знакомый запах раздевалки, запах здоровых мужских тел и пропотевших борцовских трико. И на ковер. Внизу перестали стучать на ключе. Открыв глаза, зверев поглядел в дырки, обозревая крестность, и не увидев ничего подозрительного, свесился вниз, навалившись грудью на жалобно скрипнувшую под его тяжестью жирть, заменявшую поперечную балку. Радист сматывал антенну, а капитан морщил лопающие хмурясь, читал ответную радиограмму. Потом поднес к ней зажженную спичку и растер подошвой сапога по полу пепел сгоревшего листка. Интересно, что там передали? Какие приказы отдает начальство их капитанам? Решив больше не отвлекаться, Зверев снова поглядел в дыры, проделанные им в крыше сарая. Как там рябая курица? Где она? Курицы не было видно. Тогда он поглядел в другую сторону. Там тоже ничего заслуживающего внимания. Все тот же ручей и луговина, те же кусты на опушке. Тонкий, похожий на комариный писк, звук заставил Зверева насторожиться. Он обеспокоенно повертел головой, заглядывая в дырки, но ничего не увидел. «Внизу, что ли, балуются?» Однако внизу все были заняты делом, набивали патронами диски автоматов, перекладывали поклажу в мешках, освобождая от лишней ножи радиста. Тогда что и где пищит? Звук стал громче, распался на разные тона. Уже можно отличить стрекот и гул, идущие по направлению к ним. Что такое? Непонятно. Командир! Негромко позвал Зверев. Через секунду капитан оказался рядом с ним. «Что? Слышите?» – шепотом спросил Тихий. «Немцы, собираться быстро!» – наклонившись вниз, крикнул Антон. «Вон, вон, смотрите!» – схватил его за руку зверев, показывая в сторону дороги. Антон закусил губу от досады. Отрезая хутор от леса, подпрыгивая на кочках, неслись немецкие мотоциклы. На одном из них в люльке торчал стволом вверх пулемет в дырчатом кожухе. Волков быстро обернулся к другому пролому. Из перелеска выскочили еще несколько мотоциклистов. Следом, тяжело переваливаясь, и, поднимая пыль, выпал с бронетранспортер. В кузове матово светились под ярким солнцем каски солдат, а над ними качалась гибкая антенна рации. Немцы обкладывали хутор по всем правилам, наглухо затягивая узел мешка. Вниз-вниз, потянув за собой Зверева, Антон спрыгнул на утоптанный земляной пол. Обвёл глазами сразу побледневшие лица ребят. «Мы не сдадимся», – просто сказал Егоров. «Пусть даже не думает нас взять». «Нельзя ввязываться в бой. У нас совсем другая задача», – проверяя автомат, ответил Волков. «Уйти уже точно не успеем. Нас заметят, начнется преследование. Это наверняка патруль. Фашисты усиленно нас ищут». «Быстро прикрыть ворота сарая, но не до конца! Оставьте щель!» Зверев кинулся выполнять приказ, еще не очень понимая, что задумал капитан. Петли ворот скрипнули, створки почти сдвинулись, оставив широкую щель. В сарае сразу стало темно, словно наступили сумерки, и солнце село за лес. «Слушать меня! Все зарываемся в солому, и ни звука! Что бы ни случилось!» В случае обнаружения кидать гранаты и отходить к лесу, прикрывая друг друга. Разбрызгивая воду, первый мотоциклист перескочил мелкий ручей и, оставляя в пыли мокрые следы рубчатых шин, выкатился на двор хутора. Следом подтянулись остальные. Поднимая на лоб запыленные большие очки, немцы слезались с седел мотоциклов, громко переговаривались и смеялись. Подъехал бронетранспортер – Из него высунулся офицер в пилотке и махнул затянутой в перчатку рукой в сторону дома и сарая. Слов его команды слышно не было за шумом моторов. Двое солдат медленно, держа оружие наготове, пошли к дому. Ударом ноги распахнули дверь. Наблюдавший за ними Егоров замер и подумал, что могло сейчас произойти, если бы он вовремя не удержался и наследил на пыльном полу. «Конец!» Немцы начали бы все обнюхивать и тщательно проверять. Зверев словно прикипел глазом к щели в стене сарая и жевал соломинку, не чувствуя ее горьковатого вкуса. Внутри у него все дрожало, как перед схваткой на ковре, когда против тебя выходит сильный и незнакомый противник. Крылов прикрыл глаза, боясь шевельнуться, выдать себя неосторожным движением, шорохом, стуком. Волков напряг слух, стараясь разобрать, о чем говорят немцы. Трое солдат подошли к сараю. Один широко распахнул ворота и презрительно сплюнул, поглядев на солому, пустые ясли и щербатую деревянную ложку, валявшуюся на земляном полу. Второй шагнул внутрь, повертел головой, осматриваясь, но дальше не пошел. Третий стоял у входа, прикрывая сослуживцев и держа на автомат. «Пусто!» Крикнул, выходя из сарая второй солдат. В это время на крыльце дома появились осматривавшие его немцы. Шагавший впереди рябой Ефрейтор отрицательно помахал рукой. Немец у ворот сарая закинул автомат за спину и злоб пнул створку ворот сапогом. «По машинам!» – скомандовал офицер, садясь в бронетранспортер. «Может, они не нас ищут?» – свистящим шепотом спросил Зверев. «Нас?» Тихо ответил Антон. Бронетранспортер уже развернулся, а мотоциклисты сели в сёдла, когда из кустов, как ошпаренная, вдруг вылетела рябая курица и ошалело заметалась по двору, не зная, куда спрятаться. Сухо треснула автоматная очередь. Пули выбили землю рядом с хлопавшей крыльями курицы, заставив ее метнуться в другую сторону. Немцы весело засмеялись над неумелым стрелком, промахнувшимся по такой завидной дичь чтоб тебе провалиться», – сквозь зубы выругался Егоров, моливший всех богов, чтобы курица не вздумала кинуться к сараю, ища спасения в его привычном сумраке. Но проклятая птица, словно назло ему, побежала именно к сараю и протиснулась между неплотно прикрытых створок ворот. Вслед ей прогремела еще одна очередь. Ефрейтор, осматривавший дом, пристался для мотоцикла и что-то сказал офицеру. Тот в ответ засмеялся и махнул рукой. Бронетранспортер, смяв из жердей, выкатился к дороге. Следом, обтекая и перегоняя его, понеслись мотоциклы. Посередине двора остался стоять один мотоцикл с коляской. «Внимание!» – предупредил Волков. «Немцы пойдут сюда, быть наготове!» Ребой Фритер слез с мотоцикла и пошел к сараю. Оставшиеся у машины два немца – Наблюдали за ним с ехидными усмешками. «Эй, Катнер!» – крикнул один. «Не лучше ли сразу запалить сарай? Заодно будет жаркое из курицы!» Катнер, не отвечая, снял пилотку и вытер ее потное, покрытое пылью лицо. «Дать спички!» – сухмылкой спросил другой солдат. Он вылез из коляски и направился следом за ефрейтором. «Раздвиньте доски лаза быстро!» – приказал Антон ребятам. Первого беру на себя. Ни в коем случае не стрелять. Катнер шел к сараю неиспешно, явно намереваясь наконец-то поймать ненормальную птицу. Отстав от него на 2-3 шага, шел второй немец, весело подбрасывая на ладони спичечный коробок. Бронетранспортер уже скрылся из глаз, въехав в перелесок, унеслись мотоциклисты, и только удаляющийся от моторов еще висел в воздухе. «Вдруг я окажусь удачливее на охоте», – засмеялся солдат, обгоняя ефрейтера Катнера. «Но-но», – шутливо пригрозил ему тот. Ребята еще не успели ничего понять, как искатель удачи в охоте на курицу рухнул на пол от удара прикладом автомата в висок. Покошачий бесшумно перепрыгнул через его тело, Антон рывком втянул внутрь сырая только-только переступившего порог Катнера и сильно рубанул его ребром ладони по шее. Ефритер без звука кулем осел на руки подоспевших Зверева и Егорова. «Заткните ему рот!» – приказал Волков, и ужом выскользнул в пролом задней стены сарая. Подскочил Костя Крылов, навалился на ноги Ефритера, лежавшего на земляном полу. Зверев, взяв у Егорова ремень, сноровисто стал вязать немцу руки, а сам Егоров запихивал пленному в рот пилотку. Запихивал неумело, обдирая до крови пальцы, а зубы начавшего приходить в себя пленного, ошалело вращающего глазами. Быстро оттащив Катнера в сторону, ребята притихли, напряженно прислушиваясь, но выглянуть из срая не решались. Вскоре послышался голос их командира. «Любитель, ко мне!» Держа автомат на готове, Егоров выскочил во двор. Капитан засовывал в коляску мотоцикла тело третьего немца. На спине его мышастого мундира расплывалось тёмное пятно. Опустив автомат, Егоров подошел ближе с опаской, поглядывая на убитого. «Живей!» – схватился за руль мотоцикла Волков. «Помоги закатить!» Они вкатили мотоцикл с убитым немцем в сарай и поставили ближе к дощатой стене. Туда же отволокли незадачливого охотника за курицей. Забросав мотоцикл и трупы сеном, направились к лесу, ведя за собой пленного. Егоров предложил «Может, поджечь?» и кивнул на оставленный ими сарай. На дым сбегутся оборвал его зверев и толкнул в спину замедлившего шаг Катнера. От хутора уходили быстро, все дальше и дальше углубляясь в лес. Несколько раз меняли направление. Немец сопел, взмог, его мундир покрылся темными пятнами на спине и подмышками, ноги заплетались... Лицо стало бледным. Облюбовав овражек с густыми кустами на склоне, командир приказал остановиться на привал. «У нас мало времени», – обратился он на немецком кифритеру, сделав знак крыло вынуть кляпу пленного. Немец жадно хватал свежелесной воздух широко открытым ртом, испуганно переводя взгляд с одного разведчика на другого. Когда им сегодня приказали отправиться на поиски парашютистов, Он воспринял это как увеселительную прогулку. Кто бы мог подумать, что именно ему придется попасть в плен к лесным призракам, как их уже успели окрестить солдаты. «Я военнопленный, быстро ответил Катнер. «Могу ходатайствовать о сохранении вам жизни, если...» «У нас мало времени», – прервал его Антон. Фамилия, имя, номер части, задание. «Еохим Катнер, ефрейтор, 35 лет». «У меня двое детей, и я социал-демократ, я рабочий!» «На вашем мотоцикле была эмблема – голова собаки. Это эмблема химических частей?» Снова прервал его Волков. «Почему вас, химиков, бросили на розыски? Что делает здесь ваша часть? Отвечайте, быстро!» Лучше других, владевший немецким Егоров, в полголоса переводил остальным ответы и вопросы. Сидя на земле, Ребята с напряженным вниманием слушали. «Еще бы! Первый немец, с которым они говорят. Пусть допрашивают один командир, но все же здорово он владеет немецким. Так и чешет, как натуральный ганс». «Вы жили в Берлине?» Искательно заглядывая волкова в глаза, спросил Катнер, пытаясь перевести разговор на другую тему. «В каком Ките, то есть районе столицы, у вас произношение берлинца?» «Будете отвечать на вопросы? Мне еще долго ждать?» – поиграл Антон жилваками. «Приказали выделить солдат для ваших розысков», – пожал плечами Ефрейтор. «Здесь какой-то чёрный СС распоряжается. О нем я ничего не знаю», – быстро добавил он. «Так», – помрачнил командир, – «откуда выехали? Где стоит ваша часть? В каком месте?» Он достал карту, развернул ее, показывая немцу. «Не умею читать русскую карту», – отвел глаза тот. «Мы стоим в Озерном. Участок для патрулирования выделили от расположения части до местечка Броды. В Озерном мы должны оборудовать объект, но его назначения я тоже не знаю. Возможно, нас еще передислоцируют ближе к Минску или Смоленску. Что вы собираетесь со мной делать?» «Где еще стоят ваши части?» – сворачивая карту, спросил Волков. «Он уже отлично понял» что от Катнера многого добиться не удастся, а таскать его за собой по лесу. «Не знаю», – привычно повторил немец, – «ваша армия бежит. На что вы надеетесь? Вас все равно поймают не сегодня, так завтра. Здесь кругом стоят наши части, постепенно двигаясь к фронту». «Ну что будем с ним делать?» – повернулся к ребятам Антон. «Не таскать же его за собой по лесу?» Все испуганно молчали. Крылов несмело предложил. «Завязать глаза и отпустить по дороге? Все-таки он пленный!» Волков невесело усмехнулся, рассматривая документы Катнера и немцев, убитых на хуторе. Фотографии, письма, солдатские книжки, круглые медальоны с номерами. Во всех армиях мира прозванные медальонами смерти. Слова Катнера об эсэсовце его встревожили. Неужели службы безопасности уже пронюхали об архиве и материалах, которые вез Денисов? Тогда дело плохо. Иначе зачем вдруг появился эссовец, распоряжающийся поисками парашютистов? Для этого есть армейская контрразведка и фельджандармы. Продолжать допрос Ефрейтера? Бесполезно. Больше из немца ничего не выжить. Он как попугай опять будет твердить одно и то же. Еще не знающие поражений... Твердо верящие своему фюреру и силе принятой присяги, приученные к жесткой палочной дисциплине, немецкие солдаты не столь податливы на допросах. Тем более в подобной обстановке, когда он считает себя жертвой странных и нелепых обстоятельств, которые скоро непременно изменятся в его пользу. Русских всего четверо, а ищет их множество хорошо обученных, обеспеченных техникой и связью солдат а ими командуют опытные офицеры, уже прошедшие Голландию, Францию, Польшу. «Рабочим был», – совсем тихо добавил Егоров. «Тихий», – приказал Волков, – «отведите его в конец оврага». Зверев побледнел и сжал рукоять висевшего на поясе ножа так, что побелели костяшки пальцев. «Капут!» – выпучив глаза, зарал немец, – видимо, поняв, что с ним сейчас сделают лесные призраки. «Капут!» «Выполняйте приказания, поторопил Волков, «а то он весь лес переполошит». Не глядя на ребят, Зверев взял пленного под локоть и потянул за собой. Тот начал упираться, брыкаясь ногами, норовя пнуть своего конвейера под голени тяжёлым кованым сапогом. Зверев разозлился, схватил немца за связанные сзади руки – Повалил и поволок по земле, сминая траву и мелкие кусты, не обращая внимания на отчаянные вопли. «А -а «Ай!» – взвизнул немец, и крик внезапно оборвался. Вернувшись, Зверев бросил на колени Егорову его ремень. «На!» Тот брезгливо отбросил его в кусты, потом вытер руки почком травы и долго тер ладони о зеленую ткань маск-халата. «Смотрите сюда!» Развернув карту, подозвал всех ближе к себе командир. «Плотность немецких частей здесь большая, даже химиков уже подтянули. Тут озерное, здесь броды, а вот тут деревня Погосты. Завтра мы должны быть там».